Чуть-чуть надув губки, Белла удивленно смотрела на Джона и терялась в догадках. Чем объяснить такое непонятное поведение? Догадка пришла, хоть и не бог весть, какая остроумная. Джон, милый, неужели ты ревнуешь меня к мистеру Лайтвуду? Сокровище мое! Как я могу ревновать тебя? И почему я должен тебя ревновать? Потому что, Джон, что когда-то мистер Лайтвуд восхищался мной Хотя я в этом совершенно не повинна Я тоже восхищаюсь тобой И ты в этом повинна И в том, что мистер Лайтвуд восхищался, тоже вини себя Но чтобы я ревновал к нему Да я сойду с ума, если буду ревновать свою жену Ко всем, кто считает ее красивой и очаровательной женщиной Я и сержусь, Джон И умиляюсь на тебя, глядя, потому что ты, хоть и глупый, а говоришь мне такие приятные вещи и, кажется, от чистого сердца. Но довольно загадок, сэр. Чем вам не угодил мистер Лайтвуд? Ничем, дорогая. Ни он, ни мистер Рейбер не сделали мне ничего дурного. И все-таки они оба мне одинаково неприятны. Ах, Джон, ты настоящий сфинкс. А когда сфинксы женятся... Из них выходят очень скрытные мужья. Белла, жизнь моя. Мне надо поговорить с тобой. И синяя борода будет говорить серьезно? Неужели он вышел из своего тайника? Да, разговор будет серьезный. И я не скрываю, что у меня есть тайна. Помнишь, ты просила меня не восхвалять твоих душевных качеств, пока не придется испытать их на деле. Помню, Джон, это были не пустые слова, я и сейчас не отказываюсь от них. Тогда ты должна верить мне. Придет время, когда тебе придется испытать себя. И я буду считать, что ты прошла это испытание только в том случае, если твоя вера не поколеблется ни на минуту. Тогда можешь не сомневаться в своей жене, Джон, потому что я верю тебе во всём.